Вдоль по улице к ним верховой неведомый на белом жеребце неспешно приближается. Червлёна збруя, яханты издаля играют искрами финифт на сидельце. Не князь ли это? Курица от удивления свиснула. Сала забыла семечки жуя со скорлупой. Лонатик рот разинул: вот это небывальщина. Зеваки вслед за всадником по отдали гурьбой. Куда ж он направляется? Когда же добрый молодец напротив наших кумушек поводье натянул? А ничуть не описались. Кушак украшен золотом, запястья его рождены жемчугом, кафтана белизну, карминный плащ подчёркивал мурмолочку парчёвую, пировинча логибкая. А каблуки сапог серебряными скобами сияли. Гость непрошеный залюбовался яблоней, а не одной из трёх красавиц, как те думали, и просит: "Можно яблочко для путника усталого хозяюшки сорвать?" А хозяйья, обалдевшие от счастья, к плодам, сестрицы кинулись. Не тут-то было. Яблоки весели не достать. А раньше были низенько. Задрав подолы девицы на лавку лесть, надумали сава сильнее всех. Давай, сестёр, отталкивать, те тоже не промазали, народ зашёлся хохотом. Давно таких потех бесплатно мы не видели. Решив добавить пороху, проезжий крикнул: "Девицы, я за мушту возьму, которая мне яблочко подаст". Все обезумели. Сова на лавке прыгала, но тщетно потому, что дерево противное повыше ветви подняло. Тресла лунатик яблоню, и, вырвав из плетня, большую палку курица по фруктам била бестолку. Соседка Дуня грушами из своего двора кидалась, целясь в яблоки. Те словно бы приклеились... Сбежалось больше зрителей. Ну да, такой концерт. Кто шутит, кто советует, кто просится в помощники. Но как собаки, девицы свирепо гонят всех. А крошечка